Но он же, черт возьми, и был осторожным и осмотрительным. Он не мог припомнить ни одной ошибки. Он был отлично защищен мощью всех богов тьмы. Доусон приближался. Лавель отвернулся от окна. Он прошел по темной комнате в комоду. Из верхнего ящика вынул автоматический кольт 32 калибра. Доусон приближается? Отлично. Пускай идет». Ребека села на скамью и закатала правую штанину джинсов. Пора было заняться ранами. Они кровоточили, но, похоже, обойдется бессильной потери крови. Джинсы все-таки защитили ее от когтей и клыков. Ни артерии, ни вены задеты не были. Молодой священник-отец Володский присел перед ней на курточке. Вид ран явно испугал его. «Как это случилось? Кто это сделал? Гоблины!» Пенни и Дэви ответили в один голос так, словно устали объяснять одно и то же. Ребекка стянула перчатки, на правой руке у нее краснел свежий след от укуса, четыре глубоких прокола. Они были бы еще глубже, если бы не перчатки. Два укуса были на левой руке, один свежий, другой еще из дома Фэй. Отец Володский спросил Ребеку, почему у вас кровь на шее? Он мягко отклонил голову Ребеки, чтобы рассмотреть царапину на подбородке. Она сказала, «Ерунда, немного жжет, но это несерьезно». «Я думаю, вам необходима медицинская помощь. Пойдемте». Ребека опустила штанину джинсов. Отец Володский помог ей подняться. «Лучше отвезти вас в дом пастора». Она решительно отказалась. «Нет, не надо. Это совсем рядом. Нет, мы останемся здесь». «Но это похоже на укусы животных, их надо обязательно обработать, инфекция, бешенство и всякое такое, послушайте. К дому пастора ведет подземный проход». «Нет, мы останемся здесь, в соборе, где имеем защиту». Она жестом подозвала пение Дэви, они подошли к ней и прижались с обеих сторон. Священник смотрелся в их лица и вдруг помрачнел. «Чего вы так боитесь?» ребека спросила. «Разве дети ничего вам не рассказывали?» Они говорили что-то о каких-то гоблинах, но... «Это не просто болтовня», — сказала Ребекка, сама удивляясь тому, что отстаивает сверхъестественное. «И это она, убежденная атеистка». Немного поколебавшись, она вкратце рассказала священнику Алавели об убийстве членов клана Карамадса и об адских существах, охотившихся за детьми Джака Доусона. А выслушав, священник ничего не сказал. Он уставился в пол и молчал. Ребекка спросила, «Вы мне не поверили?» Священник поднял на нее растерянный взгляд. «Думаю, что вы это не выдумали, что верите в то, о чем рассказали, но для меня всякое колдовство — это примитивные дикарские предрассудки, их культы». «Как священнослужитель римской католической церкви я верю только в одну истину, которая гласит, что наш Спаситель». «Вы верите существование рая и ада?» «Конечно, это же часть католического». «Так вот, эти существа явились сюда прямиком из ада. Если бы я сказала, что этих демонов вызвал служитель сатаны, если бы ни разу не упомянула о колдовстве», Вы все равно бы мне не поверили, но, по крайней мере, не стали бы сходу отбрасывать возможность такого происшествия, потому что ваша религия признает существование сатаны и его служителей. «Я думаю, вам следовало бы...» Дэви громко закричал. Пенни сказала. «Они уже здесь». Сердце у Ребекки куда-то ухнуло. Она обернулась. У нее перехватило дыхание. У арки, разъединявшие центральный проход зала и вестибюль, мелькали тени, и так знакомо сверкали серебристо-белые глаза. В огня. Множество глаз. Множество теней. Аджак гнал машину по заснеженным улицам. Подъезжая к каждому перекрестку, он каким-то образом чувствовал, где нужно сворачивать направо, где налево, где ехать прямо. Он и сам не понимал, почему так поступал. Просто каждый раз беспрекословно отдавался непонятному чувству, не задавая себе вопросов. Для полицейского, занятого поисками нужного объекта, это было несколько необычно и даже тревожно, но Джек смирял себя. Нужно было быстрее найти Лавеля. Через полчаса быстрой езды Джек свернул налево на улицу, застроенную домами псевдовикторианского стиля, и остановился у пятого от начала улицы дома.